Глава 94. Альбано Лоренцо, начальник карбинеров, руководил обширной поисковой операцией, которая была продолжена с наступлением светлого времени суток на рассвете. Полицейские силы были разделены на четыре группы. Первая, как и в предыдущий день, прочувствовала местность вокруг дома Энрико, каза Казамерия и через Сан-Винченси до да Монте-Биники и Лапекаре. Вторая была нацелена на окрестности ларочча Салаты и ченины. Третий вело в районе Казалосконы Ласконе, Бадия Аруоти до маленькой деревни Рапали, а четвертое осматривала леса вокруг Валли-Коронаты и Дудовы и вниз до Амбры. Это были окрестности домов, которые реставрировал и полностью отстраивал Энрику. валли Короната, Лапекара, Каза Лароча и, наконец, Каза Мэрия. Почти всю ночь марайки вместе с Анной провели в у начальника полиции. Кай тоже был с ними, и переводил как только мог. Между тем Капо Карабинеров получил обширную информацию об Энрико. Марайки показала ему трофеи Энрико, глазные зубы, которые нашла в доме, и высказала предположение, что немецкий где-то убийца, возможно, одно лицо с итальянским. В три часа утра поступили первые результаты вскрытия из судебно-медицинской экспертизы во Флоренции, куда еще вечером был отправлен труп Феликса. На тот момент, как минимум, одно было несомненно — у Феликса глазной зуб тоже был вырван после смерти. Принадлежит ли один из найденных зубов Феликсу, пока однозначно установить не было возможности. Той же ночью самые важные результаты расследования были переданы Карстеном Швирсом из Германии в Италию по электронной почте. Для перевода криминалистических терминов и судебных дел Лоренцо вызвал переводчицу-эксперта Марису Форелли из Ореццо, которая уже через час появилась в отделении полиции и немедленно начала синхронно переводить, что означало, что она просто читала начальнику по-итальянски то, что было написано в документах по-немецки. Ранним утром у Лоренца уже было достаточно информации, и он немедленно выслал поисковые отряды в районы, где раньше работал Энрико. Кроме того, он приказал немедленно вскрыть дно бассейнов в Ласкона и Лароче. Джиан Карло Понтичини этой ночью спал слишком мало и плохо, и, соответственно, у него было скверное настроение. Он командовал четвертой поисковой группой и считал совершенно излишним еще раз прочувствовать всю местность вокруг Валли Коронаты, Каза Винья, Ильнида и вокруг озера, поскольку они вчера каждую травинку на берегу озера осмотрели и спереди, и сзади, как непочтительно выразился джан Карло. Ильнидо ко всему был домом, окна и двери которого были замурованы еще несколько лет назад, так что туда не могла залезть ни куница, ни лисица. Джан Карло был охотником и хорошо знал эти места. Он был абсолютно уверен, что еще вчера заметил бы что-то необычное, если бы там оно было. Джан Карло, который недолюбливал Мереща и поэтому критиковал и презирал каждое решение своего начальника, выступал за то, чтобы обыскать местность вокруг Сан-Панкрацио. Лес там был намного гуще и лучше годился для укрытия. Тем более, что год назад они нашли там в машине влюбленную пару, которая совершила совместное самоубийство. Трупы обнаружили лишь на десятый день. Так хорошо была спрятана машина в лощине за густыми зарослями. Джанкарло точно запомнил, где это было. На его взгляд, лучшего места, чтобы спрятаться с ребенком или устранить труп, просто не существовало. Когда Джан Карло позвонил по мобильному Марэс и заявил ему, что считает поиски вокруг озера и в его окрестностях бессмысленными, и что лучше обратить внимание на местность вокруг Сан-Панкратсо, у марыщала, который тоже был переутомлен, полностью сдали нервы. Высоким срывающимся фальцетом он наорал на Джан Карло и заявил, что тот должен быть настолько любезен, чтобы выполнять его приказы, и к тому же так хорошо, как только можно, иначе он, морещало, лично позаботится о том, чтобы Джан Карло перевели в Палермо. У него есть свои основания считать, что местность вокруг озера нужно еще раз обыскать, и баста! Джан Карло покорился своей судьбе. Он знал, какими обширными связями обладал лоренца а Палермо было последним местом, куда бы он хотел попасть. В его преклонные годы у Джан Карла не было ни малейшего желания еще и бороться с мафией. Итак, люди Джан Карла обыскали Винья, полуразрушенный и заброшенный дом, которым пользовались лишь раз в году во время сбора урожая оливок. Кроме остатков оливок на полу и засохших сливок с острым перцем, окаменевшего хлеба и полбутылки вина, которая за это время превратилась в уксус, они не нашли ничего, что указывало бы на то, что за последние недели Тут побывал хоть один человек. Собаки обнюхивали дороги и кусты на крутом склоне заказа Винья, вплоть до поворота наказа Чингхале, поместье, окруженного забором и охраняемого собаками, где незаметно спрятаться было совершенно невозможно. Затем поисковая группа повернула налево и стала медленно продвигаться в долину и к озеру. Джан Карло взял свой мобильный телефон и позвонил жене. — Приготовь что-нибудь повкуснее, — сказал он. У меня стресс. Бессмысленные поиски действуют мне на нервы. И он пошел за своими людьми и собаками, которые медленно приближались к Эльниду.